Глава двадцатая. Андрей. «А вы что тут делаете?» Смотрю на испуганные глаза детей, замешек в дверях моего кабинета. Сегодня снова пасмурно, и солнце не может пробиться сквозь толщу туч, чтобы осветить мой кабинет. Но даже при таком освещении я вижу испуганные глаза детей. После тяжелого разговора с Полей я в полном раздрае, и ехать в таком состоянии в офис совсем не хочется. Тем более оставлять жену, когда она кажется, как и я, не в себе. «Нам надо наладить контакт, и я не хочу поддаваться на уговоры о переезде». «Мы?» – растерянно хлопает глазами дочь. «Да, мы это...» – начинает что-то бормотать сын, я понимаю, что они слышали нашу перепалку. «Мы завтракать шли?» – растерянно отвечает Нелли. «И не дошли?» «Ну, нет», – отводит на взгляд в сторону. Перевожу глаза на сына, но и он не решается посмотреть мне в лицо. «Черт! Дети не должны были знать о наших проблемах!» И ведь я налажал по всем фронтам. Сначала с женой, а теперь еще и с детьми. Что помешало? Пусть лучше выскажут мне, чем пойдут сейчас к Поле. Она же тогда совсем загонится. А мне надо показать, что я люблю их маму, и, несмотря на то, что они услышали, мы по-прежнему семья. «Вы!» — дерзко бросает мне в лицо Сава. «Вот как? Может, тогда расскажешь, что именно?» Я ни хрена не знаю, как начать этот разговор. Дети все еще мнутся. «Присядем. Вы скажете мне все, что думаете, а я отвечу на ваши вопросы, если они у вас есть. Идет?» Перевожу взор по очереди сына на дочь и обратно. «Идет», — хмурится Савелий. Указываю им в сторону диванчика и прохожу к креслу, занимая место напротив. «Вперед!» — киваю сыну, чтобы начинал. Нелли садится, забравшись с ногами на диван, а Савва мнется несколько секунд, прежде чем рухнуть на противоположном конце. «Ну», — начинаю я, — чувствую, как напряжение в комнате вырастает. «Вы слышали наш разговор с мамой?» Савелий кивает, не отрывая взгляда от пола. Нелли, напротив, смотрит на меня своими большими глазами, полными вопросов и страха. Я вздыхаю, понимая, что теперь мне придется объяснять то, что они, возможно, не до конца поняли. «Вы знаете, что взрослые иногда ссорятся?» Начинаю я осторожно. «Но это не значит, что мы перестаем любить друг друга. Мы просто пытаемся разобраться в некоторых вещах». «Но мама плакала!» Тихо говорит Нелли, и ее голос дрожит. «Она никогда не плачет!» Я чувствую, как сердце сжимается от ее слов. Полина действительно редко показывает свои слабости, особенно перед детьми. И то, что они застали ее в таком состоянии, только добавляет мне чувство вины. «Мама расстроилась», — говорю я, стараясь звучать как можно мягче. «Но это не значит, что все кончено. Мы просто переживаем сложный момент, и нам нужно время, чтобы все обдумать». «А почему вы ссоритесь?» спрашивает Савелий, наконец поднимая глаза на меня. «Вы же любите друг друга!» В последней фразе слышится надежда. «Я чувствую, как его слова бьют прямо в цель. Мы действительно всегда старались быть примером для детей, показывать, что семья — это что-то крепкое и нерушимое. И теперь, когда они стали свидетелями нашей первой крупной ссоры, я понимаю, что для них мир пошатнулся. Сейчас передо мной стоит задача не дать ему пойти трещинами». «Иногда...» «Даже у идеальных пар бывают проблемы», — отвечаю я, стараясь не уходить в подробности. «Но это не значит, что мы перестаем быть семьей. Мы просто пытаемся найти выход из сложной ситуации». «А что за ситуация?» — настаивает Савелий, и я вижу, что он не собирается отступать. Шумно вздыхаю, понимая, что теперь придется объяснять больше, чем я хотел бы. «Видите ли», — начинаю я, выбирая слова. «Иногда взрослые могут ошибаться, и я...» Допустил ошибку, которая очень расстроила маму. «Какую ошибку?» – спрашивает Нелли, ее глаза становятся еще больше. В комнате мгновенно становится сложно дышать. Как объяснить детям, что их отец чуть не разрушил семью из-за мимолетного увлечения? «Я...» – начинаю я, но слова застревают в горле. «Я допустил ошибку, которая заставила маму усомниться во мне. Но я люблю ее, и я люблю вас. Я сделаю все, чтобы исправить то, что натворил». «А мама простит тебя?» – прикусывает нижнюю губу Нелли, и ее голос звучит так тихо, что я едва слышу. «Я надеюсь», – отвечая я, – чувствую, как сердце сжимается от ее вопроса. «Но для этого мне нужно время и ваша поддержка». «Мы всегда будем с тобой, пап», – твердо произносит Савелий, и его слова звучат так искренне, что я чувствую, как глаза начинают наполняться слезами. «Спасибо», – говорю я, – чувствую, как комок подкатывает горло. «Это значит для меня очень много». «А что мы можем сделать?» – спрашивает Нелли, и я вижу, как она старается быть сильной. «Просто будьте рядом с мамой», – говорю я, чувствую, как голос дрожит. «И помните, что мы все еще семья, и что я люблю вас больше всего на свете». Дети кивают, и я чувствую, как напряжение в комнате немного спадает. Но я знаю, что это только начало, что мне предстоит долгий путь, чтобы вернуть доверие Полины, и что дети будут наблюдать за каждым моим шагом. А теперь говорю я, стараясь звучать бодрее. «Давайте пойдем завтракать. И постараемся сделать этот день лучше, хорошо?» Дети кивают, и мы все вместе идем на кухню. Но даже за столом, среди привычных звуков и запахов, я чувствую, что тяжесть случившегося не отпускает никого из нас. «А мама?» Мы позовем ее позже. Подмигиваю, рассчитывая использовать этот момент для сближения с женой. «Приготовим омлет», — предлагаю и, наблюдая за тем, как бодро кивают дети, думаю, что я даже рад тому, что поговорил с ребятами. «Главное, в школу не опоздать», – произносит дочь. Сава на нее шикает, а я усмехаюсь, глядя на часы. Рановато они соскочили. Похоже, даже им сложно спать, когда между родителями столько вопросов. «У нас еще есть время», – приступая к приготовлению завтрака, надеясь увидеть улыбку на лице жены.